Глава 3. Ощущение полной беспомощности, бессилия, нежелание жить. Какая-то смутная тревога. Её яростные волны больно ударяют в грудь, то словно расплющивая сердце, то вдруг ослабляя свой натиск, так по небу после грозы мчатся, обгоняя друг друга белые тучи. Пульс то очищается, то замирает, дыхание теснится в груди. В глазах темнеет, кажется, жизненная энергия покидает у меня, вытекая из кончиков пальцев. Вязание выпадает из ослабевших рук. Последнее время постоянно льет унылый дождь. Я томлюсь целыми днями, не зная, чем себя занять. Вот сегодня вытащила на веранду плетеное кресло, собираясь продолжить работу над свитером, который начала вязать еще весной, да так и бросила, не довязав. У меня был моток бледно-розовой шерсти. Я добавила к ней немного ярко-голубой. По-моему, должен получиться неплохой свитер. Из этой розовой шерсти матушка когда-то, когда я еще училась в начальной школе, связала мне шарф. Концы его были сшиты вместе, так что получалось что-то вроде капюшона. Надев его на голову и посмотрев на себя в зеркало, я увидела маленького чертенка. У всех моих одноклассниц шарфы были совершенно другого цвета, и этого было достаточно, чтобы я возненавидела свой всеми силами души. Правда, как-то одна моя подружка, дочь канцайского богача, солидно взрослым голосом похвалила мой шарф. «Какой у тебя милый шарфик!» Но от этого я еще больше сконфузилась и совсем перестала его носить. Так он и провалялся все это время в шкафу. Нынешней весной мне почему-то захотелось вернуть этот шарф к жизни. Я распустила его, и, решив связать себе свитер, принялась была за работу, но тут же забросила ее. Цвет снова показался мне слишком блеклым. Но сегодня, томясь от безделья, я опять вытащила шерсть и принялась лениво вязать. И тут я впервые обратила внимание на то, какое невыразимо нежное... Тонкое сочетание образует бледно-розовая шерсть с пепельно-серым дождливым небом. До сих пор мне это и в голову не приходило. Я и представить себе не могла, как это важно, чтобы твой наряд гармонировал с цветом неба. «Гармония! Как это замечательно! Как прекрасно!» — удивленно подумала я. «Если сероватую мрачность пасмурного неба соединить с бледной розовостью шерсти...» оба цвета поразительным образом оживают. Мне вдруг показалось, что клубок шерсти, лежащий на моей ладони, наполнился приятным теплом, а холодное пасмурное небо превратилось в мягкий бархат. Тут же вспомнилась картина Мане, та, на которой изображен собор в тумане. У меня возникло ощущение, что благодаря этому клубку шерсти я впервые поняла смысл слова «гу» — «хороший вкус». «А матушка, ты ведь она нарочно выбрала для меня эту розовую шерсть, зная, как прекрасно будет смотреться мой шарф на фоне серого зимнего неба. А я по своей детской глупости отвергла его». Она и не подумала настаивать, предоставила мне право самой сделать свой выбор. И ей пришлось прождать двадцать лет, пока я пойму, наконец, как прекрасен этот цвет. Она никогда ничего не объясняла, только молча и покорно ждала. «Какая же у меня чуткая добрая мать!» И тут косматые тучи страха и тревоги снова надвинулись и заклубились в моей груди. Ведь это её, нашу добрую чуткую матушку мы с Наудзи так мучили, изводили своими сумасбродными выходками и в конце концов довели до полного физического и духовного истощения. Мы ведь и сейчас делаем все, чтобы свести ее в могилу. Чем больше я думала об этом, тем мрачнее, ужаснее представлялось мне будущее. Мучительная тревога овладела душой, жизненные силы вдруг покинули меня, и спицы выпали из ослабевших рук. Бросив вязание на колени, я глубоко вздохнула и, запрокинув голову, закрыла глаза. «Маменька!» — внезапно вырвалась у меня. Матушка, читавшая за столом в комнате, тут же откликнулась. «Да», — в ее голосе звучало удивление. На миг я растерялась, но тут же нарочито громким голосом сказала. «Вы знаете, что расцвели розы? Наконец-то! Я только что заметила!» Розы у веранды. Их когда-то привез дядюшка Вода, то ли из Франции, то ли из Англии, не помню. В общем, откуда-то издалека. Месяца три назад он пересадил их в садик нашего нынешнего жилища. И вот сегодня утром... Раскрылся один из бутонов. Я прекрасно знала об этом, но, желая скрыть свое смущение, нарочно изобразила шумный восторг, притворившись, будто заметила цветок только сейчас. Он был ярко пурпурным, исполненным горделивого достоинства и жизненной силы. Да, я знаю, спокойно ответила матушка. Ты всегда придаешь большое значение таким вещам. Может быть, тебе меня жаль? нет я просто хотела сказать что это в твоей натуре кто еще станет наклеивать репродукцию ренуара на спичечный коробок в кухне или мастерить носовые платки для кукол а уж послушать как ты говоришь об этих розах можно подумать что речь идет о живых людях это потому что у меня нет детей вдруг неожиданно для себя самой сказала я сказав же вздрогнула и стала нервно теребить вязание на коленях В ушах и вдруг отчетливо, словно я слышала его по телефону, зазвучал мужской голос, хрипловатый бас. Ведь ей уже двадцать девять, произнес он. Щеки запылали от стыда. Матушка, не сказав ни слова в ответ, продолжила чтение. В последнее время она была как-то особенно молчалива, может быть, потому что ее лицо почти постоянно прикрывала марлевая повязка. Эту повязку ей велел носить Науди. Он вернулся с юга недели полторы тому назад, бледный как смерть. Разумеется, он не удосужился сообщить нам о своем приезде заранее. Просто в один прекрасный летний день под вечер вошел в сад через калитку. Фу, какой ужасный дом! Верх без вкусицы! Остается только повесить вывеску ⁇ Пансион Лайлай всегда в продаже китайские пельмени ⁇ Это было единственное приветствие, которое я от него услышала. Матушка дня за два до его возвращения слегла, у нее заболел язык. Выглядел он вроде бы вполне обычно, но она говорила, что любое движение причиняет ей нестерпимую боль, и ела только жидкую кашу. Когда я предложила вызвать врача, она отрицательно покачала головой и с горькой усмешкой сказала, «Он поднимает меня на смех». Я смазывала ей язык люголем, похоже, без особого эффекта, и была в постоянном нервном напряжении. Тут-то как раз и явился Науди. Присев у изголовья матушки и кратко поздоровавшись с ней, он тут же вскочил и принялся ходить по комнатам, осматривая дом. Я пошла за ним и, улучив момент, спросила. «Как тебе показалось, матушка изменилась?» «Да уж, изменилась так изменилась. Совсем высохла. Самое лучшее для нее поскорее отправиться на тот свет». «Такие, как она, не создана для нашего мира. На нее просто больно смотреть». «А я?» «А ты огрубела. Вид подтасканный, небось, путаешься с кем попала. Есть в доме Сакэ? Хорошо бы сегодня напиться». Я пошла к саки, хозяйке единственной местной гостиницы, и, сообщив о возвращении брата, попросила у нее немного Сакэ. Но она ответила, что Сакэ, к сожалению, кончилась. Вернувшись домой, я так и сказала на Ауди, а он, глядя на меня совсем как чужой, я никогда не видела его таким, выругался и заявил, что я просто не умею говорить с людьми. Потом, спросив, где находится гостиница, нацепил сандалии, в которых мы обычно выходим в сад, и помчался в поселок. Настал вечер, но он не вернулся. Я сидела и ждала его, приготовив его любимые печеные яблоки и омлет. Даже лампочку встала и заменила на более яркую — но брата все не было. Тут в кухню заглянула Осаки. Барышня, я не знаю, как быть. Он пьет сивуху. Приглушенным голосом сообщила она, как нечто чрезвычайно важное, выпучив еще больше и без того круглые, как у карпа, глаза. Сивуху? Ты имеешь в виду метиловый спирт? Да нет, никакой не метиловый, но то, что он пьет, не повредит его здоровью. Нет, но «Так оставь его, пусть себе пьет. Осаки, поперхнувшись, кивнула и удалилась. Я пошла к матушке. «Он пьет у Осаки», — сказала я ей, а она, криво улыбнувшись, ответила. «Вот как. Наверное, с опиумом покончено. Поужинай одна, а потом приготовь, пожалуйста, постель для Науди. Постели ему посередине комнаты. Сегодня мы будем спать здесь втроём». Мне захотелось плакать. Поздно ночью, громко стуча ногами, вернулся Науди. На Мы все устроились на ночь в одной комнате под общим пологом от москитов. «Ты бы рассказал маменьке о том, как там было на юге», — попросила я, укладываясь. Да нечего рассказывать. Абсолютно нечего. А если что и было, то быльем поросло. Только и помню, как ехал в поезде по Японии и смотрел в окно на рисовые поля. Какие же они красивые. А больше ничего и не было. Гаси свет, иначе я не засну. Я погасила лампу. Лунное сияние потоком хлынуло в комнату. На следующее утро Наодзи, развалившись на постели, курил, глядя на море. «Я слышал у вас что-то с языком?» — вдруг спросил он, впервые соизволив обратить внимание на то, что матушке явно не можется. «Наверняка на нервной почве. Не Небось, спите с открытым ртом». Не годится так распускаться. Надели бы марлевую повязку. А еще лучше возьмите кусочек марли, пропитайте его каким-нибудь лекарством, хотя бы ливанолом, что ли, и засуньте под повязку. Услышав это, я взорвалась. И как называется такое лечение? Я бы назвал его эстетическим. Но маменьке будет наверняка неприятно в повязке. Я знала, что матушка не любит, когда у нее что-нибудь на лице, даже если это очки, а уж марлевая повязка. «Ну как, маменька, будете носить повязку?» — спросила я, а она совершенно серьезно ответила. «Буду». Я остолбенела. Похоже, она была готова верить всему, что говорит Науди, на и слушаться его во всем. После завтрака я, как велел Науди, на смочила кусочек марли ливанолом и соорудила повязку, которую отнесла матушке. Она молча взяла повязку у меня из рук и, не вставая с постели, послушно закрепила тесёмки за ушами. В этой повязке она показалась мне маленькой девочкой, и сердце мое болезненно сжалось. После обеда Науди, на заявив, что должен встретиться со своими токийскими друзьями и учителями-литераторами, облачился в костюм и, взяв у матушки 2000 йен, отправился в Токио. И вот прошло уже полторы недели, а он все еще не вернулся. А матушка каждый день надевает марлевую повязку и ждет его. «Замечательное лекарство этот Леванол. Когда я в повязке, язык совсем не болит», — улыбаясь, говорит она, но боюсь, что она выдает желаемое за действительное. Недавно матушка заявила, что уже поправилась и встала с постели, но аппетита у нее по-прежнему нет. Говорит, она тоже мало, и это меня беспокоит. «Интересно, чем Науди занимается в Токио?» Несомненно, захваченный водоворотом безумной столичной жизни, шатается по всяким злачным местам вместе с этим писателем Уэхарой. Чем больше я думала об этом, тем тяжелее делалось у меня на душе. Похоже, в конце концов, я окончательно расклеилась. Иначе с чего бы я вдруг стала приставать к матушке с этими розами, а потом неожиданно для себя самой ляпнула эту ужасную фразу о детях. Вскочив с места, я прошла в дом и, не зная, куда себя деть, рассеянно поднялась на второй этаж в европейскую комнату. Эта комната была предназначена для Науди. Несколько дней тому назад я, посоветовавшись с матушкой и попросив нашего соседа Накаи помочь мне, перенесла сюда вещи Науди — его платяной шкаф, письменный стол Книжный шкаф, несколько деревянных сундуков, битком набитых книгами и тетрадями, словом, все, что стояло прежде в его комнате на Анисе Катамате. Расставлять шкафы и прочее мы не стали, оставив вещи лежать где попало. Когда Науди вернется из Токио, он сам решит, куда что ставить. В результате комната оказалась завалена вещами так, что ступить было некуда. Вытащив из случайно подвернувшегося под руку сундука какую-то тетрадь, Я прочла надпись на обложке: Дневник вечернего лика. Открыв тетрадь, стала читать. Похоже, эти записи были сделаны в то время, когда Науди принимал наркотики. Такое чувство, будто тебя сжигают заживо. Нестерпимая боль, от которой хочется кричать, а ты не в силах выдавить ни слова, не в силах издать ни звука. А от какого еще не было, и никогда не будет. От беспримерный в истории человечества. Глупо даже пытаться прикрыть чем-то эту страшную и зияющую бездну. Идеи — ложь. Принципы — ложь. Идеалы — ложь. Порядок — ложь. Искренность, истина, чистота все, все ложь. Говорят, глициния в Усидима тысячи лет, а глициния в Куману несколько веков. Самые крупные грозди в Усидима достигают девятисеку, а в Куману — пятисеку. Только в них, в этих цветах и ликует душа. Я тоже дитя человеческое, я тоже живой. Логика есть и любовь к логике, а не любовь к живому человеку. Деньги и женщины. Логика, стушевавшись, спешит выскользнуть прочь. Смелый вывод доктора Фауста о том, что одна улыбка девственницы дороже всех наук на свете — Дороже истории, философии, образования, религии, законов, политики, экономики. Наука — иное название для тщеславия. Усилия, направленные к тому, чтобы человек перестал быть человеком. Клянусь бессмертным Гёте, я могу писать и писать превосходно. Вы говорите о безупречной композиции, прекрасном чувстве юмора, умении растрогать читателя до слез или заставить его вытянуться в стронку. «Смог бы я, поборов стыд, написать совершенное с вашей точки зрения, произведение, нечто такое, что заслуживает чтения вслух, ну, скажем, что-то вроде титров к фильму?» «Вероятно, смог бы, но, по-моему, в таком понимании шедевры есть что-то мелочное. Только безумец, читая роман, может от избытка почтения вытянуться в стронку. Я бы ему посоветовал тогда вообще читать в парадном мундире». Да что ж говорить, чем лучше написано, тем меньше в нем должно быть высокомерия. Я стану писать нарочно, небрежно, неуклюже. Мне бы только увидеть улыбку искреннего удовольствия на лице друга. А там плюхнусь задом на землю, вскочу и прочь-прочь, смущенно почесывая затылок. Ах, видеть радость на лице друга в такую минуту. Несовершенная литература, несовершенный человек и так далее. Что же это за страсть, которая заставляет меня, схватив игрушечную трубу, дудеть во всю мощь? Смотрите, все смотрите, перед вами первый дурак в Японии. Вам до него далеко. Будьте же здоровы. О, мой друг, спешащий с видом превосходства шепнуть кому-нибудь на ушко. Что вы, что вы, к сожалению, у него, бедняги, просто такая дурная привычка. О, друг мой, ты не знаешь, что любим. Да и откуда тебе знать? Интересно, бывают ли нравственные люди. Тягостные мысли. Хочу денег. А если их не будет, спокойной смерти во сне. Я задолжал аптекарю уже тысячу йен. Сегодня потихоньку привел в дом оценщика из ломбарды и, проведя его в свою комнату, спросил. «Посмотрите, есть ли в этой комнате что-нибудь, что можно было бы заложить. Если есть, то забирайте. Мне срочно нужны деньги». А оценщик, даже не взглянув вокруг, буркнул. «Да ладно, ведь мебель-то не ваша». «Ну, раз так, то возьмите что-нибудь из этого. Эти вещи я купил сам на свои карманные деньги», — бодро сказал я, но среди всего моего хлама не нашлось ничего, что можно было бы заложить. «Вот, к примеру, гипсовый слепок руки. Это правая рука Венеры. Рука, похожая на цветок Георгина. Белоснежная рука лежит себе на подставке. Но приглядись к ней, и ты содрогнёшься». Ибо эта ослепительно белая изящная ручка, с абсолютно гладких пальцев, которой нельзя даже снять отпечатков, на ладони которой нет никаких линий, является воплощением стыдливости, стыдливости жгучей до потери дыхания. Ты увидишь в ее повороте совершенно ногую Венеру, внезапно застигнутую мужским взглядом, легкий возглас удивления, вихрь смущения, ужас собственной ноготы, зардевшееся румянцем лицо, жар, охвативший все тело. И этот его удивительный изгиб. Но, разумеется, все это никому не нужный хлам. Человек из ломбарда оценил руку в 50 йен. Или вот еще большая карта парижских предместий, целлюлоидный волчок диаметром в один секу, перо, которым можно выписывать знаки не толще волоса. В свое время каждой этой вещи я радовался как неожиданной диковине, но негодяй ценщик расхохотался мне в лицо и заявил «Я пошел. «Стойте!» — бросился я за ним, и в конце концов, нагрузив неимоверным количеством книг, получил 5 йен. На моих книжных полках нет почти ничего ценного. Одни карманные издания в бумажных переплетах. к тому же купленные у букинистов. Не мудрено, что оценщик дал за них так мало. Пять йен, чтобы расплатиться с долгом в тысячу. Точно таковые мои реальные возможности в этом мире. И это не шутка. Критикам, всегда готовым пройтись по моему поводу, декадент, ну и что, раз без этого он не может жить. Я предпочитаю тех, кто походе бросит, чтоб ты сдох, просто и ясно. Но люди редко говорят, чтоб ты сдох. Сквалыги, расчётливые лицемеры. Справедливость? Вряд ли суть так называемой классовой борьбы именно в этом. Гуманность? Чушь. Уж я-то знаю. Не свергать других ради собственного благополучия. Убивать. Если это не смертный приговор, то что же, нечего притворяться? Среди людей нашего класса тоже ни одного порядочного: слабоумные, мертвые души, скряги, бешеные собаки, фанфароны. Эти имеются, будьте благонадежны. Струи мочи из-за облачной дали. Чтоб ты сдох, им даже таких слов для меня жалко. Война. Война, которую ведет Япония отчаянные попытки выбраться из кучи дерьма. Умереть, захлебнувшись в куче дерьма ну уж нет, лучше умереть от собственной руки. Когда человек врет, он всегда делает серьезное лицо. Вот и нынешние наши руководители, сама серьезность. Тьфу! Хочу иметь дело с людьми, которые не считают, что их все должны уважать. Но, увы, такие никогда не захотят иметь дело со мной. Когда я делал вид, что развит не по годам, люди шептались обо мне. «Вы знаете, он развит не по годам». Когда я изображал лентяя, люди шептались. «Вы знаете, он такой лентяй». Когда я притворялся, что не могу написать ни строчки, люди шептались. «Ах, он кончился как литератор». Когда я прикидывался лжецом, люди шептались. «Он лжец». Когда я выдавал себя за богача, люди шептались. «Он богач». Когда я напускал на себя равнодушие, люди шептались, «Ну и чёрствый же тип!». Но когда мне было действительно тяжело, и у меня вдруг вырывался невольный стон, люди шептались, «Строят из себя страдальца!». Вот уж воистину ни складу ни ладу. Неужели самоубийство и в самом деле единственный выход? Как невелики мои мучения, Все же при мысли, что мне остается только покончить с собой, я не могу удержаться от рыданий. А как вам история о юноше-студенте из Гейдельберга, который однажды весенним утром потихоньку повесился на ветке сливы, на ветке, украшенной несколькими одинокими цветками и освещённой первыми лучами солнца? «Мама, поругай меня, пожалуйста». «За что тебя ругать?» Они говорят, я трус. «Вот как? Ты трус. Ну что, довольна?» «Мама невероятно добра. Стоит подумать о ней, и хочется плакать». Своей смертью я прошу у нее прощения. Простите меня. Хотя бы теперь, всего один раз. Простите меня. Новогодний этюд. Птенцы журавля до сих пор не прозревшие. С каждым годом все растут и растут на глазах. Смотрите, какие жирные Морфий, Атрамол, Наркопон, Пантопон, побинал, панопин, Атропин. Что такое гордыня? Гордыня — это... Неужели человек, или нет, правильнее сказать, мужчина, не может жить без того, чтобы не думать «я лучше всех, у меня столько достоинств». Ненавидеть людей и быть ненавидимым людьми. Состязание в остроумии. Суровость равно ощущение собственной глупости. Так или иначе, ты жив, и уже поэтому наверняка мошенник. Письмо с просьбой о суде. «Ответь. Прошу тебя, ответь. И пусть твой ответ будет непременно благоприятным». Я поскуливаю в одиночестве, предугадывая разнообразные унижения. Я не лицедействую, у меня и в мыслях такого нет. Умоляю тебя, я готов умереть от стыда. Я не преувеличиваю. Ежедневно, ежечасно я жду ответа. И днем и ночью меня сотрясает озноб. «Не выбивай почву у меня из-под ног». Я слышу, как из стен раздается сдавленный смех. Ночи напролёт я ворочаюсь на постели, не находя себе места. Не заставляй меня терпеть такое унижение, моя дорогая сестра. Дочитав до этого места, я захлопнула дневник, затем, положив его на место, подошла к окну, распахнула его и, глядя вниз на затянутый белым дождевым туманом сад, стала вспоминать те далекие дни. «Да, прошло уже около шести лет. Из-за пристрастия науди на к наркотикам я развелась с мужем. Впрочем, нет, я не должна так говорить. Если бы не было Науди на с его наркотиками, нашлась бы другая причина, и раньше или позже я бы все равно развелась. Такой уж, видно, жребий выпал мне при рождении. Наудзи на задолжал аптеку и часто выпрашивал у меня деньги». Тогда я только вышла замуж за Ямаки и не была свободна в своих тратах. К тому же я считала, что это очень дурно — тайком переправлять брату часть денег, которые муж давал мне на хозяйство. Поэтому, посоветовавшись со своей старой няней Осеки, которая последовала за мной в дом мужа, я решила продать свои браслеты, колье и платье. Брат прислал мне письмо, в котором просил денег. Еще он писал — Мне слишком стыдно видеться с тобой и даже разговаривать по телефону. Поэтому прошу тебя, пусть Осеки отнесет деньги в дом писателя Уэхара Диро, надеюсь, что хотя бы имя его тебе известно, на Кёбосе. Многие считают Уэхару дурным человеком, но на самом деле он вовсе не такой. Ему, безусловно, можно доверять. Я договорился с ним. Он немедленно известит меня по телефону. Обязательно сделай так, как я тебя прошу. Я не хочу, чтобы мама знала о моем состоянии. Я сделаю все, чтобы вылечиться, только не говори ей ничего. Как только получу от тебя деньги, тут же расплачусь с аптекарем и уеду куда-нибудь, хотя бы на нашу виллу в Сиобора, откуда вернусь к вам, совершенно здоровым. Поверь мне, расплатившись со всеми долгами, я сразу же перестану принимать наркотики. Клянусь богом, ты должна мне верить. Прошу, не говори ничего маме, и пришли Осеки Куехаре. Я сделала так, как он просил. Вручила деньги Осеки и тайком отправила ее в дом Ойхары. Но все клятвы моего братца оказались обычным враньем. Ни на какую виллу он не поехал, состояние его ухудшалось. От него снова и снова приходили отчаянные письма с обещаниями бросить наркотики. Я не могла их читать, столько в них было безысходности. И хотя я знала, что, скорее всего, он опять обманет меня все таки посылала Осеки продать очередную брошку и отнести деньги Уэхаре. «Что за человек этот Уэхара?» — как-то спросила я ее. «Маленький, чедушный с дурным цветом лица, на редкость неприятный тип», — ответила Усеки. «Впрочем, его почти не бывает дома», — продолжала она. «Обычно там только его жена и дочка лет семи». Жену нельзя назвать красавицей, но она очень приветливая и, судя по всему, порядочная женщина. Уж ей-то можно доверить деньги со спокойной душой. Если сравнить меня тогдашнюю со мной теперешней... Впрочем, нет, глупо и сравнивать. Я была совершенно другим человеком, легкомысленным, беспечным. Но даже тогда я не находила себе места от беспокойства. Брат донимал меня просьбами о деньгах, и с каждым разом сумма, которую он называл, становилась все больше. И вот однажды, возвращаясь из театра «но», Я отпустила автомобиль на гинзе, пешком дошла до Кёбуси и отыскала дом, где жил Уэхара. Я застала его дома. Он сидел в одиночестве, читая газету. На нем было лёгкое клетчатое кимоно и синяя куртка Хаори. В тот первый раз он произвел на меня странное впечатление. Я никак не могла понять, кто передо мной. То ли старик, то ли юноша, то ли какой-то диковинный неведомый зверь. «Жены нет, они с дочкой пошли за пайком» сказала это чудище немного гнусавым голосом резко отсекая друг от друга слова. Похоже, что Уэхара принял меня за подругу жены, когда я объяснила, что я сестра Науди, он ухмыльнулся. Мне почему-то вдруг стало холодно. Может, лучше выйдем? Сказал он уже набрасывая на плечи просторный плащ. Вытащив из ящика новые геты, он надел их и быстро пошел по коридору впереди меня. Зима началась совсем недавно. На улице было темно. Дул холодный ветер, казалось, он дует откуда-то с реки Сумида. Уэхара правое плечо вперед, сквозь ветер молча шел в сторону Цукидзи. Я едва поспевала за ним. Обогнув такийский театр, мы вошли в стоявшее за ним здание и спустились на нижний этаж. В узкой длинной комнатенке стояло несколько столов. За ними небольшими группками сидели люди, неторопливо потягивающие саке. Уэхара пил саке из высокого бокала. Попросив принести бокалы для меня, он предложил мне выпить. Я выпила два бокала, но ничего не почувствовала. Уэхара пил саке, курил и молчал. Я тоже молчала. Впервые в жизни я оказалась в таком месте, но чувствовала себя вполне легко и свободно. «Лучше бы он пил. Простите? Я имею в виду вашего брата. Ему было бы лучше переключиться на спиртное. Знаете, я тоже когда-то был наркоманом. Люди относятся к этому крайне отрицательно. А алкоголь, казалось бы, примерно то же самое, но тут они готовы проявлять снисходительность. Хотите, я сделаю из вашего брата алкоголика? Один раз я видела алкоголика. Это было на Новый год — Я собиралась куда-то ехать, вышла из дома, и вижу в машине, развалившись на переднем сиденье, спит приятель нашего шофера. Лицо у него багрово красное, и он громко храпит. Я закричала, а шофер говорит: что поделаешь, алкоголик? Он вытащил его из машины, взвалил на плечи и отнес куда-то. Тело болталось, будто мешок без костей, при этом он еще ухитрялся что-то бормотать. Это был первый алкоголик, которого я видела. Занятное зрелище. «Я ведь тоже алкоголик». «Но не настолько же». «Впрочем, и вы тоже». «Вовсе нет, я просто видела алкоголика. Это ведь далеко не одно и то же». Тут Уэхара впервые за все время добродушно улыбнулся. «Ну, тогда и вашему брату, скорее всего, будет трудно сделаться алкоголиком. Так или иначе, для него это лучший выход. Пойдемте отсюда. Наверное, вам не стоит опаздывать». «Да нет, ничего». Откровенно говоря, мне здесь не нравится. Такая теснотища. Эй, официантка, счет. Может быть, слишком дорого? У меня есть с собой немного денег. А, ну тогда вы и расплачиваетесь. Боюсь, только не хватит. Я заглянула в сумочку и сообщила у Ихаре, сколько у меня с собой денег. Ну не говорите глупости. И с такими деньгами можно обойти еще несколько мест, скривился у Ихара, потом расхохотался. Может вы хотите пойти еще куда-нибудь? спросила я, а он совершенно серьезно покачал головой. Нет, довольно. Я поймаю для вас такси, вам пора. Мы стали подниматься по темной лестнице наверх. На полпути Уихара, шедший на шаг впереди меня, вдруг резко повернулся и быстро поцеловал меня. Я приняла его поцелуй с плотно сомкнутыми губами. Я не испытывала по отношению к Уихаре никакого чувства. И тем не менее, с того момента у меня появилась тайна. Стуча ногами, Уэхара взлетел вверх по ступенькам. Я медленно поднялась вслед за ним, ощущая какую-то странную невесомость. Мы вышли на улицу, и я почувствовала на щеках приятное дуновение влажного ветра. Уэхара поймал для меня такси, и мы молча расстались. Я тряслась в такси, и мне казалось, что мир вокруг меня вдруг расширился и стал бескрайним, как океан. «У меня есть любовник», — сказала я однажды мужу. В тот день, устав от его постоянных попреков, я чувствовала себя особенно подавленной. «Знаю, это Хасода. Неужели ты не можешь решительно порвать с ним?» Я промолчала. С тех пор муж при каждой ссоре обязательно припоминал мне это. «Довольно с меня», — решила я так бывает когда начинаешь кроить себе платье из неподходящей ткани раскроенные куски невозможно соединить обратно поэтому единственное что остается это выбросить ткань и купив новую начать все сначала может и ребенок однажды ночью сказал муж и я содрогнулась от ужаса теперь то я понимаю что мы просто были тогда слишком молоды и муж и я я еще никогда ни в кого не влюблялась вообще не понимала что такое любовь Я просто была без ума от картин Хосоды. вот и болтала направо и налево всякий вздор вроде «Как верно, прекрасно быть женой такого талантливого человека. Выходить замуж стоит только за человека с таким вкусом, иначе брак не имеет никакого смысла». Разумеется, мои слова были истолкованы превратно. А я еще подлила масло в огонь тем, что как-то совершенно спокойно заявила во всеуслышание «Это я-то, которая еще не знала любви, что люблю Хасоду и даже не подумала как-то смягчить сказанное». Я все больше запутывалась, дошло до того, что даже младенец, который мирно почевал тогда в моей утробе, навлек на себя подозрения мужа. Постепенно странное оцепенение овладело мной. Все вокруг стало мне безразлично, и хотя никто вслух не произносил слово «развод», я, взяв с собой Осеки, вернулась к матушке. Потом мой ребенок умер. Я, заболев, слегла, и мои отношения с Емаки были окончательно разорваны. Возможно, Науди чувствовал себя в какой-то степени виноватым. Во всяком случае, он кричал, что хочет умереть, рыдал, доводя себя до иступления. Я спросила, сколько он задолжал аптекарю, Выяснилось, что совершенно невероятную сумму. И это при том, что, как я узнала гораздо позже, он обманул меня, так и не назвав настоящие цифры. Реальная сумма его долга превышала названную им примерно в три раза. Я виделась с Суехарой. Очень милый человек. Как-то сказала я брату: "Почему бы тебе не выпить с ним? Саке ведь такое дешевое. На саке я всегда смогу тебе давать." И о долге своем не беспокойся, как-нибудь обойдется. Похоже, мои слова очень обрадовали брата. Во всяком случае, в тот же вечер он взял у меня денег и умчался в гости к Уэхаре. «Может быть, наркомания — это болезнь духа?» Я похвалила Уэхару, потом, взяв у Науди его книгу и прочтя ее, заявила, что он прекрасный писатель. Брат был очень доволен, хотя, конечно же, не приминул усомниться в моей способности понять прочитанное. Потом он стал предлагать мне другие писания Уэхары, и я, сама того не заметив, увлеклась и втянулась. Мы с Науди только и говорили, что об Уэхаре. Каждый вечер брат с многозначительным видом отправлялся на Кёбасе. Словом, создавалось впечатление, что план Уэхары увенчался успехом, и он действительно переключился на спиртное. Что касается долга аптекарю, то я решила тайком посоветоваться с матушкой. Она некоторое время молчала, закрыв лицо рукой. Потом подняла голову и, печально улыбнувшись, сказала. «Ничего не поделаешь, придется выплачивать понемногу каждый месяц. Неизвестно, на сколько лет это растянется, но другого выхода у нас нет». И вот с того времени прошло уже шесть лет. Вечерний лик. Да ведь и брату, наверное, нелегко. Он до сих пор в тупике и не имеет понятия, как из него выбраться. Вот и пьет каждый день, думая только о смерти. Интересно, а что, если бы он окончательно свернул на дурную дорогу и, очертя голову, пустился во все тяжкие? Возможно, тогда ему было бы легче. В той тетради было написано «Интересно, бывают ли нравственные люди?» И теперь мне начинает казаться, что все мы безнравственны. И я, и дядюшка, и даже матушка. Может, под безнравственностью он имел в виду благодушие?»